Глава 6 Пока вез Настю к дому, то и дело из-под тяжка косился на девчонку, в сотый раз думая о том, как отлично все сложилось. Она кажется принципиальной, правильной, хорошей, порядочной особой. На деда, несомненно, произведет впечатление. Более того, родственник пообщается с ней пару раз и попадет под влияние ауры, окружающей блондиночку. Рядом с Настей почему-то возникает странное ощущение, даже, наверное, потребность спасти, к примеру, какого-нибудь котенка, помочь старушке в тяжелой ситуации, сказал бы победить негодяя, но не настолько он впечатлителен. Наверное, именно по этой причине подсознательно избегал подобных женщин, которые придерживаются каких-то своих внутренних правил, а таких дамочек не зная, что ожидать. Тут случай, чего банковскую карточку в зубки не сунешь и роскошным подарком не отделаешься. Просто есть, выходит категория девиц, имеющих внутренний стержень при внешней мягкости. Ее вера в какие-то непонятные принципы даже умиляет. Честно сказать, Беркутов впервые видел нечто подобное. Однозначно, даже если дед заподозрит фальш, достаточно будет лишь пообщаться ему с Настей, понаблюдать со стороны, и все сомнения испарятся. Нет, проверить он точно проверит, однако тут тоже предыстория идеальная. Просто удивительно, как отлично все складывается. Вовремя он обратил внимание на официантку. Причем и это является огромным плюсом, судя по девчонке, она будет рассчитывать на четко оговоренную сумму. То есть в этом плане, скорее всего, сюрпризов не должно случиться. Чувствуется в ней эта девовая порядочность на сто процентов. О чем-то говорились, то и поучили. Хотя, конечно, верить нельзя никому, это факт. Как бы то ни было, сейчас все складывается исключительно хорошо. Вот здесь налево сверни, если через дворы там дорога плохая. Она изначально назвала адрес, и Тимофей вбил его в навигатор. Но девчонка, видимо, решила подсказать местные обходные пути. «Скромненький район», — он оценивающе разглядывал темные дворы старых пятиэтажек, которые освещали лишь фары его автомобиля. Половина подъездов не имели даже обыкновенной лампочки над подъездной дверью. Как тут вообще можно жить? Удручающее зрелище. «Обычный район, не хуже других. Он тебе так дорог. Не переживай, расстанешься с ним всего лишь на годик». Так что семьей не хотелось бы получить придачу родственников, имеющих, к примеру, склонность к дурным привычкам. — О чем ты? — Слушай, ну явно твоя семья не голубых кровей. — Ты имей в виду, на время нашего договора с ними контакты нужно будет свести к минимуму. Хотя меня бы более устроил вариант знакомства. Я должен видеть, кто юридически станет частью моей семьи даже на ограниченное время. Тебя, как жену Тимофея Беркутова, будут разглядывать со всех сторон. Недопустимо, если внезапно всплывет какой-нибудь братец-алкоголик, продавший за иную сумму историю о детстве моей супруги. Останови машину, она сказала это тихим голосом. Тима даже не сразу расслышал, что хочет блондиночка, поэтому продолжал ехать вперед. Останови машину, говорю. Навигатор показывает, мы еще не на месте. Останови машину. Девчонка выкрикнула фразу, повернувшись лицом. Ее глаза полыхали такой ненавистью, что Беркутов машинально нажал на тормоз. Она сразу же открыла дверь и выскочила на улицу. Совершенно психованная девица. Пришлось выйти следом, потому что ее реакцию он не понял от слова совсем. — В чем дело, эй, ненормальное? Мы не договорили. Настя, почти отошедшая от автомобиля, резко повернулась. Быстрым шагом приблизилась к Беркотову, а потом, ткнув указательным пальцем ему в лицо, заявила. «Мой брат не алкоголик, понял? Ты не имеешь никакого права говорить о том, чего не знаешь. И судить о людях вот так тоже не имеешь права. Ясно? И знаешь что? Иди к черту со своим договором. Ищи себе другую кандидатуру. Я пас». Блондиночка хотела бы его уйти, но он успел поймать ее за руку. «Ты совсем неадекватная. В чем проблема?» Проблема в том, что ты невыносимый, наглый, самовлюбленный, беспардонный тип. Ты вообще не умеешь вести себя нормально. Ты вообще не умеешь быть человеком. Девчонка дернулась, пытаясь вырвать руку, но тут в Беркутове сработал тумблер, включающий его принципы, которые тоже имели место быть. Солнышко, ты забываешься. Я тебе не шелопунь из местных, которого можно отчитывать. Ты кто, не пойму, королева возгнания? принцесса на горошине?» Тебе вообще за счастье должен быть сам факт того, что я в принципе с тобой разговариваю. Сидишь в своем дерьме, то хоть поблагодари за шанс, который тебе дают». Щеку обожгло ударом, и он не сразу понял, что произошло. Лишь когда кожа загорелась отпечатком ладони, Тимофей осознал, эта истеричка просто-напросто дала ему пощечину. Ему какая-то девка. Он, не верив в произошедшее, подушечками пальцев дотронулся до своего лица. Блондинка же, пользуясь тем, что ее рука оказалась на свободе, рванула в сторону одного из домов. Ненормальная стерва. Он был безумно зол, поэтому сказал это вслух, сдерживая гнев, который толкал догнать девицу и... И что? Не бить же ее в ответ. Это уж совсем черти что. Но как же она его взбесила? Слов просто нет. Обычно вывести Беркутова на эмоции мало у кого получалось. Да, пожалуй, вообще ни у кого. Даже с дедом он всегда держал себя в руках. В этот момент Тимофей заметил три темных силуэта, двинувшихся вслед убежавшей блондинки. Трое парней, которые, похохатывая и переговариваясь недрезвыми голосами, обсуждали симпатичную малышку, проскочившую только что мимо. Судя по всему, представителям местного населения хотелось развлечений. Да и черт с ней. Тима снова высказался вслух, а потом сел в машину, хлопнув дверью. В конце концов, он не заставлял ее бежать в ночь. Сама знает, в каком районе живет. Идиотка. Точно идиотка. Вслед ладони на щеке горел все так же сильно. Будет знать, как творить глупости. Беркутов завел машину, буквально минуту слушал гул мотора, глядя в одну точку за стеклом, а потом, чертыхнувшись, выключил двигатель. Может, она, конечно, и стерва, но что-то внутри не позволяло ему уехать. Тима выбрался наружу и пошел в ту сторону, куда убежала блондинка. Просто глянь, дошла ли эта истеричка хоть куда-нибудь или нарвалась уже на проблемы. Естественно, за первым же поворотом у торца следующего дома он увидел вполне ожидаемую картину. Та самая троица стояла рядом с Настей, перегораживая ей дорогу. Девчонка прижалась спиной к кирпичной стене, глядя на них широко распахнутыми глазами. Парни со смехом обсуждали свои планы на ближайшее время, смысл которого сводился к следующему, и им фантастически повезло встретить такую лапочку в момент, когда хочется любви и ласки. Учитывая, что все трое были отнюдь трезвы, естественно, звучало это в более грубых выражениях и с более пошвыми подробностями. Больше всего поразило Тимофея поведение Насти. Она не плакала, не просила ни о чем, но он видел, как лихорадочные ее глаза осматривает округу. Девчонка явно соображала, что делать и чем защищаться. При этом рост у ней не больше метра шестидесяти, а живого веса, как и сил, при аппетитных формах вряд ли хватит, чтобы физически противостоять хулиганью. «Мне кажется, пацаны, сегодня вам не подфартит». Услышав его голос, все трое оглянулись. Фактически беркутов подошел сзади, поэтому им пришлось отвлечься от потенциальной жертвы. Собственно говоря, на это и был расчет. Тима ждал. Настя сразу же бросилась бежать к нужному подъезду. Судя по данным навигатора, который вел к адресу дом где-то здесь. Однако девчонка медленно двинулась вдоль стены к валяющимся неподалеку отрезку трубы. Видимо, кто-то не донес до мусорки, хотя может у них тут везде мусорка. Это больше похоже на правду. А ты че, типа умный? Один из парней сразу переключился на Беркутова. Иди своей дорогой, пока есть на чем идти. Да я, собственно говоря, совершенно за. Только в детстве учили, девочек нельзя бежать, а вас погляжу наоборот. Раз вы втроем к одной девчонке пристаете. Тимофей быстро окинул противников взглядом, оценивая, кто из них опаснее. Тебя чё, жаба задавила? Тоже хочешь, не выйдет, нам сами мало. Второй тут же присоединился к товарищу. А вот третий, и краем глаза Тим это видел, молча начал обходить его, чтобы напасть со спины. Господи, как же все предсказуемо! быдва и мыслит по -быдлячьи. Никого из них не смутил момент, что он спокойно вмешался. Очевидно же, неспроста. На самом деле Беркутов не переживал. В свое время дед, особо не имея ни желания, ни стремления заниматься внуками, распихал их по всевозможным секциям. Ему, как пацану, выпали восточные единоборства и футбол. Если второе было потольку-поскольку, то первое увлекло сильно. Даже мастера спорта поучил. Все думал, дед оценит, похвалит, но тому было искренне и глубоко начхать. Похвалы Тимофей так и не дождался, а вот увлеченность осталась. Он продолжал заниматься до сих пор, чисто для себя. В некоторые моменты спорт здорово помогал разгрузить голову и найти внутреннее состояние покоя. А они не поняли опасности для себя, даже когда кинулись скопом на случайного защитника. Придурки! Первого он вырубил моментально, а вот до второго дело не дошло. Сзади с громким криком, не иначе, как планируя деморализировать противника, потому что объяснить этот странный вопль сложно, подбежала Настя с трубой перевес. Она держал то ее еле-еле, куда там драться. Но, тем не менее, успела приложиться железкой врагу по спине. Пацан матернулся и, похоже, протрезвел. Тима вполне парня понимал. Он бы на его месте еще в момент, когда девчонка заголосила, наверное, сбежал. Совершенно неадекватная девица. Третий, придя к верному выводу, что вечер не задался, так и сделал. Только пятки сверкали. «Ты нормальный вообще?» Беркутов выхватил из рук Насти трубу и отбросил ее в сторону. — Куда лезешь? — Предполагалось, что у тебя хватит соображалки смыться, пока я их отвлекал. — Как смыться? — А ты? — Бросить тебя? — Господи, откуда ты вообще такая взялась? — Не понимаю. — Идем. Тимофей взял девчонку за руку. — Где твой дом? Она молча кивнула нужную сторону. Беркутов буквально дотащил ее до двери и впихнул в подъезд потому что этот парад абсурда уже сильно захотелось закончить. Совершенно сумасшедшая девица. То пороже лупит, то кидается в драку, чтобы помочь. Но он снова поймал себя на мысли, вот именно ее дед бы точно оценил. Нужно разобраться, что так вывела Настю из себя, и снова попробовать договориться. Ну, или, как вариант, создать условия, в которых она сама пойдет на переговоры.